Глава четвёртая. Стоило метле подняться в воздух, как я судорожно прижалась к ней, обхватив палку руками и прижав кота. «Ты меня задушишь!» — прошепел Морфеус. «Юху!» — радостно воскликнул дракон и тут же поинтересовался. «А фамильяра можно придушить?» «Если постараться!» — прохрипел кот, добавив. «Наша новоявленная ведьма очень старается!» После этих слов я ослабила удушающий захват — но вцепилась ногами так, что ветки впились в бедра. Я ведь никогда не летала на метле, и мне было по-настоящему страшно. Казалось, еще чуть-чуть, и я упаду. И что-то мне подсказывало, что в этом мире от падения с высоты даже ведьмы умирают. «Ниже, ниже!» — взмолилась я, закрывая глаза. «Согласно правилам полета, мы не можем летать ниже крыш домов. Это опасно для жизни других обитателей города», — нравоучительно подметил Морфеус. «А если мы не спустимся, это станет опасно для моей жизни», — рявкнула я, и метла послушно опустилась ниже. Я смогла хоть немного выпрямиться и отдышаться. Мы летели по широкой улице прямо над прохожими, которые, казалось, только и ждали, что мы врежемся в столб, либо искренне мне этого желали, когда я проносилась, снося их шляпы и касаясь голов ветками метлы. По крайней мере, до меня донеслось несколько крепких слов и пожелания обломать метлу на ближайшем повороте. И всё же я не собиралась подниматься выше и наоборот, не обращая ни на кого внимания, с интересом озиралась, рассматривая чудный город. Он напоминал мне старые города с картинок, с каменными мостовыми, невысокими домиками, фонарями вдоль улочек и яркими вывесками лавок. «Если бы мы взлетели выше, могли бы лететь быстрее», — заметил кот. «Эх, опоздаем», — подметил дракон. Я все же поняла разумность тех слов и приказала подняться. «Чуть выше». «Над самыми крышами». Метла радостно взметнулась вверх под мой вопль, и в следующий момент я чуть не задела головой флюгер, но успела увернуться. Метла понеслась над городом, и держаться на ней стало значительно труднее. Ветер обдувал лицо, юбка задиралась, ветки хлистали по ногам. Когда я увидела за городом несколько высоких замков, не поверила своим глазам. «Это городские академии!» — выкрикнул Морфеус. «Вон та, что справа, над башнями которой развивается черный салым флаг, это Академия Некромантов». «Но она же на возвышении», — заметила я. «Именно», — подметил кот. «Согласно закону страны, погосты вынесены подальше за пределы города, а город, как ты заметила, находится в окружении гор. А Академии Некромантов необходимы мертвые. Вот она и стоит на возвышении, аккуратно между старым и новым погостом». Их я заметила, когда мы еще приблизились. С одной стороны стены Академии стояли покосившиеся старые кресты, осыпавшиеся могилы и обвалившиеся склепы. С другой — высокие ограды, четкие очертания захоронений и черные плиты над надгробий. Кое-где даже цветы можно было заметить. А еще солнце, заметно уходящее за здание Академии. «Эх, точно не успеем», — проговорила я. «Тпру! Мы, кажется, не успеваем на поступление». Метла меня услышала и стремительно рванула к замку. Я цеплялась изо всех сил, но мне казалось, что мои пальцы скользят по черенку. А когда метла взвелась вверх вдоль возвышения, я потеряла равновесие. Мой вопль и вопль кота слились воедино. Морфиус болтался на древке, отчаянно хватаясь за него когтями, и его трепало, словно флажок, а я пыталась восстановить равновесие. Метла кувыркалась от того, что я махала ногами, меня трепало ветром. Потом стена Академии оказалась совсем близко, метла ловко перелетела через неё и, не сбавляя скорости, понеслась к той самой высоченной башне. «А-а-а!» — закричала я, вцепившись в черенок и изо всех сил пытаясь остановить вышедшее из-под контроля средство передвижения, ставя его на дыбы. «Пру! Тпру!» От страха все другие слова из головы вылетели я увидела большое окно под куполом башни и поняла, что остановиться мы не успеем. Все, что я смогла, — это прижаться к метле. А потом мы буквально ввалились в кабинет, разбив окно под мой вопль и виз кота. Тпру встала на дыбы, тормозя, но мы окончательно не удержались и слетели с метлы, кубарем пронеслись до стены, которая нас и остановила. Рядом раздался звук разбитых стеклянных дверок шкафа, в который врезалась Тпру. «Сумасшедшее приземление!» прошептал дракон, едва оставаясь в сознании. «Чтобы я больше никогда на метлах не летал!» простонал кот, стекая со стены. «Хм!» — сказал кто-то в кабинете. Я, ощущая каждую косточку и собственные мышцы, повернулась, пытаясь увидеть говорившего. Среди множества шкафов и пары кресел, чуть дальше от камина, за длинным черным столом восседал мужчина с длинной черной бородой, В руках он держал перо, а под густыми чёрными бровями его глаза были совершенно ошалелыми. «Э-э-э», протянул он. «Оу», — раздалось с другой стороны. Я перевела взгляд. У двери стояла миловидная барышня, прижимая к себе стопку бумаг, часть которых была рассыпана по полу. Женщина в длинном сером платье стояла и смотрела на нас огромными лазурными глазами сквозь круглые очки. «Здрасте», — сказала я и начала подниматься. Приветствуем. Мы поступать к вам, отозвался Морфеус, отряхивая черную шкурку. Э -э -э. Мужчина сел обратно. Здрасте, дрожащим голосом поприветствовала барышня. Она осторожно поклонилась и начала собирать рассыпавшиеся бумаги. Что ж вы, начал мужчина, отложил перо и указал на стулья у стола. Может, присядете? Так к нам еще не поступали. Он бросил взгляд куда-то вверх, и мы тоже посмотрели. Купол кабинета оказался ярким, звездным, и на фоне Луны отчетливо было видно циферблат, на котором стояло 15 минут пятого. Уж простите, но приемная комиссия распущена, и вы не успели. Мои без того дрожавшие ноги подкосились, и я рухнула обратно на пол, всхлипнув. Дракон внутри завыл так горько и пронзительно, что я вслух повторила его вопль. У, опоздали! «Не поступили! Горе-то какое!» Мужчина встал. У него нервно дернулась правая бровь, и на одном глазу выступила слеза. «Да что же вы так убиваетесь?» «Всё, Все, всё кончено, причитал дракон моим голосом, но с его хриплыми нотками. «Я так и останусь никем не замеченным, безымянным трупом!» У мужчины на втором глазу тоже появилась слеза. «Богиня, девушка, вы о чем? Жаль, что я еще не настоящая ведьма, а то бы прокляла дракона. Но, слава богу, он понял, что болтает слишком громко и продолжил причитать в моем сознании. «Просто я так хотела поступить!» — начала говорить я, пытаясь подняться. Морфеус подошел ко мне, поддержал, помогая встать, и с тоской добавил. Бабушки обещали, когда она умирала. А вот не случилось, не выполнили. Лихая судьба встала на нашем пути. Эх, не поступить для нас, все равно что умереть. Последнюю волю усопшей бабули не исполнили. Где-то что-то зашуршало. Мы все повернулись. Из-за разбитого шкафа вылезала метёлка, скидывая светочек осколки пробирок. Тпру встала рядом и грустно опустила свой бантик. Хм, сказал мужчина, леди гада, поднимите списки, кто это у нас, а вы проходите к столу. Мы все разоможили и с надеждой посмотрели на Чернобородова. Морфеус вежливо подал мне руку, проводя к столу. Деликатно отодвинул стул, помогая сесть. А, сказал мужчина, внимательно смотря на кота. А вы у нас фамильяр! Кот склонил голову и шаркнул задней лапой. Морфеус семейный фамильяр рода кошачьих. А метла? поинтересовался мужчина. Тпру! Кот обнял метлу за черенок. Модель номер 13. Приобретена в личное пользование три поколения назад. Мужчина погладил бороду, внимательно глядя на нас. «Нужно подумать, что с вами делать». «Угу», — отозвалась леди гада. «Я сейчас посмотрю, кто это может быть». «Мы сами можем представиться», — заметил Морфиус, залезая на стул рядом со мной. «А кто из вас поступает?» Мужчина перевел взгляд с меня на кота. «Я», — пискнула я. Леди гада сощурилась, не торопясь искать меня в списках. «Ваше имя, милая. «Луна». «Полная». Я поняла, что не знаю полного имени. Вот же черт! Документы-то у меня были с собой, но я даже не заглядывала в них. «Луна Селестра», быстро вставил Морфеус и нагло залез мне в карман без рукавки, вытащив оттуда документы. Он толкнул их по столу к мужчине. Тот поймал сиреневые корочки, раскрыл их и вчитался. «Луна Селестра?» В его голосе прозвучало удивление. «Ректор Натфорд». «Такого имени нет в списках», — заявила леди Гада. Я оглянулась и увидела, как женщина быстро водит пальцами в воздухе перед возникшим в пространстве серебристым экраном со списком. «Точно нет?» А я про себя подумала. «Значит, чернобородый — это ректор. Вот тебе и приятное знакомство. Хорошо же мы в кабинет ректора вошли. Так сказать, с пломбом и фанфарами. На его месте я бы нас сразу отправила куда подальше». Я покосилась на разбитое окно и разгромленный шкаф. «Ой!» — прошептал в сознании дракон. «Погонят нас отсюда поганой метлой». «Не каркай!» — предостерегла его я. «Смотри, как он нас разглядывает». А ректор действительно внимательно нас разглядывал. Очень внимательно. Потом он улыбнулся сквозь бороду и хлопнул в ладоши. «Леди гада, запишите девушку к нам». «Записать?» — изумилась она, вновь уронив бумаги, а экран перед ней потух. Но она же не сдавала экзамены. Ректор не переставал изучать нас взглядом. «Леди Луна — внучка знаменитой Изабеллы Селестры. «Именно так», — протянул кот. А я промолчала. «В моем мире бабушку звали Ириной, а здесь, оказывается, она Изабелла. Какое красивое имя!» Ректор кивнул. «Леди гада». Вам должно быть известно, что когда-то именно она должна была стать ректором этой академии, но по определенным обстоятельствам леди Селестра уступила это место мне. Более того, она сама рекомендовала меня Высшему Совету Магических Знаний Элестии. — Бабушка, — пробормотала леди Гада, как я поняла секретарь ректора, поморщив носик и вновь начав собирать бумаги. Вдруг она резко выпрямилась и нахмурилась. А еще, насколько я понимаю, это дочь леди Мианы Селестры? Ректора, кажется, ее реакция не затронула. Он развел руками и уверенно заявил, глядя на меня: В семье, как говорится, но, насколько я знаю, ваша бабушка забрала вас на полное воспитание, не так ли? Я кивнула. Мужчина прищурил темные глаза. Я вынужден спросить, как далеко от Элестия вы воспитывались? «Очень далеко», — буркнул кот. Ректор сверкнул глазами и постучал костяшками пальцев по столу. «Леди Луна, ваша бабушка была не только выдающимся некромантом, но и прекрасно умела строить межмировые порталы. Недаром она была членом Высшего Совета Магических Знаний Элестии. Скажите, вы воспитывались в другом мире?» Я кивнула. «И там вам преподавали основы магии?» Я отрицательно покачала головой. Он нахмурился. «Это усложняет ситуацию. Но, отдавая дань уважения вашей бабушке, я все равно готов вас принять. Однако учтите, с вас будет спрос, как со всех. А значит, помимо ваших предметов, придется в ускоренном порядке изучать все основы магии. Но я думаю, что проблем с этим у вас не возникнет. Было бы желание. Если вам передалась хотя бы половина дара бабушки, вы быстро всех нагоните». В Институте магических наук Лести, к которому относится наша академия, находится самая большая библиотека города. Я распоряжусь выдать вам бессрочный абонемент. Леди Гада, посмотрите, на какой курс мы можем определить девушку. «А что тут смотреть?» — закатила глаза секретарь. «У нас все факультеты укомплектованы, кое-где даже перебор. Будем отчислять после первой сессии за любой недобор баллов». «Единственное место, куда можем ее определить, — это бытовая некромагия». У ректора приподнялась бровь, и он постучал пальцами по столу. «Тем более девушка из другого мира», — добавила леди Гада. «Ей будет трудно на более сложных факультетах, а у бытовиков программа простенькая». Натфорд погладил бороду. «Не лучшее направление, где бы я хотел видеть внучку леди селестры но, кажется, вы правы. Леди Луна, давайте сделаем так». «Вы начнете обучение на бытовой некромагии, а на следующем курсе посмотрим на ваши успехи. Если все пойдет хорошо, сможете перейти на другой факультет, сдав дополнительный экзамен». «Соглашайся», — буркнул кот. «Лучше уже не будет». «А как меня искать и упокаивать?» — прошипел в моей голове возмущенный дракон. «С помощью котелков и поварёшек?» «А есть другой выбор», — подметила я. «Хорошо, что вообще успели. Тем более нам дадут бессрочный абонемент в библиотеку». «Будем учиться сами», — и тут же пообещала. Найдем и упокоим». И под недовольное шипение чешуйчатого в моей голове я уверенно заявила. «Мы согласны». «Тогда через два дня я жду вас на площади Академии для посвящения в студенты», — довольно сообщил ректор и добавил. «Не забудьте до этого времени оплатить обучение за первый курс. Все реквизиты вам передаст леди Гада».